Александр Дюма. «Луконт де Бражелон» или «Десять лет спустя». Роман. Перевод с французского. Издательство «Художественная литература». Москва. 1977 год. Читает Николай Козей. Часть первая. В середине мая 1660 года, в 9 часов утра, когда солнце, начавшее уже припекать, высушило росу на левкоях Блуасского замка, небольшая кавалькада, состоявшая из трех дворян и двух пожей, проехала по городскому мосту, не произведя большого впечатления на гуляющих по набережной. Они лишь прикоснулись к шляпам со следующими словами — Его высочество возвращается с охотой. И только. Пока лошади брали крутой подъем от реки к замку, несколько сидельцев подошли к последней лошади, к седлу которой были привешены за разные птицы. С истинно деревенской откровенностью любопытные выразили пренебрежение к такой скудной добыче и, подтолковав между собою о невыгодах охоты в лед, вернулись к своим делам. Только один из любопытных, рослый, краснощекий, веселый, малый, спросил, почему его высочество, имея возможность хорошо проводить время благодаря своим огромным доходам, довольствуется столь жалким развлечением. Ему отвечали, разве ты не знаешь, что для его высочества главное развлечение — скука? Весельчак пожал плечами с жестом, который ясно говорил, в таком случае я предпочитаю быть лавошником, а не принцем. И каждый вернулся к своей работе. Между тем его высочество продолжал свой путь с таким задумчивым и в то же время величественным видом, что верно ему изумились бы зрители, если бы таковые были. Но жители Блуа не могли простить герцогу того, что он выбрал их веселый город, чтобы скучать там без помехи. Завидев скучающего принца, они обыкновенно отворачивались, зевая, или отходили от окон в глубину комнат, точно избегая усыпительного влияния, этого вытянутого бледного лица, сонных глаз и вялой походки. Таким образом, достойный принц мог быть почти уверен, что никого не увидит на улицах, если вздумает прогуляться. Конечно, со стороны жителей Блуа это являлось преступной непочтительностью. Его высочество был первым вельможей Франции после короля, а может быть и включая короля. Действительно, если Людовик XIV, тогда царствовавший, имел счастье родиться сыном Людовика XIII, то его высочество имел честь родиться сыном Генриха IV. Следовательно, жители Блуа должны были гордиться предпочтением, которое герцог Гастон Орлеанской оказал их городу, поселившись со своим двором в старинном Блуасском замке. Но такова была судьба этого высокородного принца. Он никогда не возбуждал внимания и удивления толпы. Ведь менее времени он привык к этому. Может быть, именно этим объясняется его равнодушие и скучающие вещи. Прежде он был очень занят. Казнь добрая дюжина его лучших друзей причинила ему немало хлопот. Но со времени вступления кардинала Мазарини в министерство казни прекратились, его высочество осталось без всякого занятия, и это отражалось на его настроении. Жизнь бедного принца протекала очень скучно. По утрам он находился на берегах Беврона или в роще Шаверни, потом переправлялся через Вуал и завтракал в Шамбуре с аппетитом или без аппетита, и до следующей охоты жители Блуа ничего не слышали о своем владыке и господине. Вот как принц скучал вне стен города. Что касается его скуки в стенах города, то мы дадим о ней понятие читателю, если он потрудится последовать вместе с нами за кавалькадой к величественному входу в Блуаский замок его высочество ехал верхом на маленькой рыжей лошади в большом седле красного фландерского бархата со стремянами в форме испанского сапога пунцовый бархатный конзол принца под плащом такого же цвета сливался с седлом и благодаря этому красному цвету принц выделялся среди своих спутников из которых один был в лиловом другой в зеленом платье человек в лиловом сталмейстер ехал по левую руку обер егермейстер в зеленом по правую Один из пожей держал на шесте с перекладиной двух соколов. У другого в руке был охотничий рог.